Глава 37. Полковнику стало намного лучше, и он уже спускался вниз, чтобы посидеть в саду. Хозяин дома, как и обещал, написал письмо в нотариальную контору. В нем сэр Риду обрисовал ситуацию и пригласил нотариуса в Серебряные озера. Мы с Фрэнсис все еще пытались вразумить его, но полковник был настроен решительно. Ему хотелось как можно быстрее оформить завещание. Миссис Маклин начала с рвением помогать нам во всем, но мы старались не нагружать ее работой. Поэтому старушка занималась только тем, к чему не требовалось прилагать много усилий. Штопала, вытирала насухо вымытую посуду, подметала пол в кухне и следила за тем, чтобы не сбежал суп. Мы же ближе к вечеру собирались отправиться в деревню на празднество. Фрэнсис хотелось развлечься, да и я бы с удовольствием отвлеклась от бесконечных домашних забот. Когда приехал доктор Лекс, полковник уже провел с нами воспитательную беседу. Мы должны были вернуться до полуночи и ни в коем случае не отплясывать с незнакомыми мужчинами. «Доктор, я надеюсь, все будет хорошо?» Сэр Ридук выжидающе посмотрел на молодого человека. «Можете не переживать, полковник. С нами будут мои младшие сестры, и я никого из девушек не дам в обиду». «Передавайте девочкам привет, доктор. Они у вас очень милые барышни» улыбнулся сэр Ридук. «Что ж, поезжайте и хорошо развлекитесь». Устроившись в коляске доктора, я шепнула кузине. «Как его хоть зовут?» «Кристофер», — шепнула в ответ Фрэнсис. «Кристофер Лекс». Мне было интересно наблюдать за молодыми людьми. Между ними явно что-то происходило. Но что будет, когда доктор узнает о происхождении Фрэнсис?» все таки по положению девушка намного выше сельского доктора. А еще в приданное кузины входили те самые желанные для всех каналастроителей земли. Плюс она беглая дворянка, а это удар по репутации. Я не стала выпытывать у Фрэнсис, как она относится к доктору. Они взрослые мужчины и женщины и вполне могут сами разобраться со своими чувствами. Погода стояла отличная, небо было чистым, солнце ласковым. Легкий ветерок слабо трепал мои локоны, выбившиеся из прически, и они приятно щекотали лицо. Сегодня я заметила, что платье из нежно-голубого муслина висит на мне. Вещи, которые я носила дома, уже давно потеряли форму, и я не обращала внимания на то, что в некоторых местах они великоваты. Но вот муслиновое платье было показателем. Пришлось наскоро ушить, чтобы оно село идеально по фигуре. Работа и постоянное движение потихоньку делали свое дело. «Доктор, расскажите нам о празднике, на который мы едем», — попросила я молодого человека. «Для начала я хотел бы попросить вас называть меня просто Кристофер», — улыбнулся нам через плечо доктор Лекс. «Мы ведь друзья?» «Конечно. Тогда и вы можете обращаться к нам по именам», — позволила я, а Фрэнсис довольно кивнула. «Я только за. В День садов люди просят у высших сил хорошего урожая». Благодарят за собранные ранее плоды. Распродают на ярмарке все, что осталось прошлого года, а это и ароматный сидр, и джемы, и засахаренные фрукты. Кстати, в нашей деревне самое вкусное в округе яблочное варенье. Кристофер рассказывал все это с удовольствием. Было видно, что молодой человек любит место, в котором живет. Вечером девушки собирают дикие цветы, плетут из них венки и дарят тем, в кого влюблены но скоро вы сами все увидите обещаю вам понравится Чем ближе мы подъезжали к деревне, тем громче слышалась веселая музыка. На въезде нас встречала высокая арка, оплетенная лентами и украшенная зелеными ветвями. Ветер раскачивал маленькие колокольчики висящие на них и они мелодично позванивали, наполняя воздух волшебством. Доктор остановил коляску у аккуратного двухэтажного дома с зелеными ставнями. Входная дверь тут же распахнулась, и из нее выбежали две девушки лет пятнадцати. «Кристофер, слава богу, мы еле дождались!» — нетерпеливо воскликнула симпатичная шатенка с зелеными глазами. «Наверняка уже начались танцы!» «Да, из-за тебя мы все пропустим!» — поддержала ее рыженькая сестра с ямочками на круглых щечках. «Ведите себя прилично!» — прикрикнул на них молодой человек. «И поздоровайтесь с мисс Фрэнсис и мисс Анжеликой!» «Добрый вечер. Вы приехали к нам на праздник? Вы племянница сэра Ритука? Девочки подошли ближе и принялись засыпать нас вопросами. Шатенка указала пальчиком на сестру. «Это Майя». «А это Фрея». Рыженькая кивнула на нее. «Мы двойняшки». «Они сведут с ума кого угодно», — засмеялся Кристофер, после чего сказал сестрицам. «У вас есть время собраться, пока я расседлаю лошадь. Надевайте все лучшее». Девушки помчались обратно к дому, а мы присели на скамейку под деревом, дожидаясь, когда соберется все семейство. Оказалось, что празднество проходило не на центральной площади деревни, а на ее окраине, ближе к озеру. Здесь рядами стояли лотки с товарами, чуть поодаль играли музыканты, под свисты радостное улюлюканье проходили кулачные бои. Для детей показывали кукольное представление. Предлагая взять чего-нибудь вкусного и устроиться у Большой Липы», — предложил Кристофер. «Мы сможем наблюдать за танцующими, а потом и присоединиться к ним». Майя и Фрейя сразу же побежали к остальным девушкам, которые смущенно хихикали, поглядывая на кучку парней. Доктор расстелил для нас Фрэнсис на траве плед, прихваченный собой, а сам отправился за угощением. Его не было минут пятнадцать. А потом он появился с полной корзиной, в которой лежали сладости, какая-то выпечка, кольцо домашней колбасы, сыр, а еще стояло два кувшина. Кристофер уселся между нами, протянул кружки и выдернул пробку из одного из сосудов. «Вы просто обязаны попробовать сидор миссис Лоу. Он слаще мёда». Но разлить его по кружкам молодой человек не успел. Мне в глаз залетела мошка, и, ойкнув, я принялась стереть его, пытаясь избавиться от нее. Дайте я посмотрю. Мисс Анжелика, вы сейчас травмируете глаз. Кристофер отвел мою руку. Не шевелитесь, я сейчас извлеку насекомое. Он достал носовой платок и осторожно взялся за дело. Добрый вечер. Какая неожиданная встреча. Услышала я холодный голос Мортимера. Сердце встрепенулось. Ну вот и все. Молодой человек отпрянул от меня и поднялся. — Добрый вечер, ваше сиятельство. — Здравствуйте, доктор. Процедил граф таким тоном, что я удивленно посмотрела на него одним глазом. Откуда это недовольство и гнев во взоре? И тут до меня дошло. Мортимер увидел, что Кристофер склонился надо мной. Наши лица оказались слишком близко. Но ему-то какое до этого дело? — Добрый вечер. Кузина тоже поднялась, а я следом за ней. — С праздником вас. «Благодарю», — Все так же холодно произнес граф, не сводя с меня взгляда. «Вы плакали?» «Мисс Анжелики мошка попала в глаз», — смеясь ответил за меня доктор. «Пришлось провести срочную операцию». Я смотрела на Мортимера и видела, как разглаживается хмурая морщинка между его бровей. «Да ладно, сиятельство ревнует?» Грант Юрдис въехал в деревню и сразу же направился туда, откуда неслась веселая музыка. В королевском пурпуре ему сказали, что две похожие на описанных им девиц отправились в поместье Мрачной Дубы. Конечно, было сомнительно, что две благородные леди решили наняться служанками графу Мортимеру, но Грант привык проверять каждую версию, даже самую сомнительную. Первым делом он проехал по всем придорожным гостиницам по направлению к железной дороге. Леди могли направляться именно к ней, чтобы покинуть страну. И только в королевском пурпуре жена хозяина вспомнила двух девушек, путешествующих без сопровождения. Полненькая милашка и ее миниатюрная сестра. Единственная нестыковка в описании, так это отсутствие глухоты у второй. Но у Гранда были дела с куда более удивительной историей, поэтому он не спешил с выводами.